Глава тридцать восьмая. Когда оперативники вернулись в Светогорск, а Пухтина там не было. Он отъехал в Москву по срочным делам и на прописочивание от начальства. Появился через два дня. Был явно раздосадован, но не терял присутствие духа. Глядя на угрюмые лица оперативников, по-отечески подбодрил. «Чего пригорюнились, бойцы? Меня вот тоже взгрели на самом верху!» Даже не представляете, в каких партийных кабинетах. Как это я допустил, что по областям России разгуливает кровавая банда, а результатов пока никаких? Так не в первый раз холку чешут. А копачу мы уже на пятки наступаем. Рано или поздно ноги ему оттопчем, а самого в клетку запрячем. Там он у нас соловьем запоет. «Лучше бы рано», — отозвался Васин. «Я тоже так думаю», — кивнул с усмешкой Опухтин. «Поэтому, как мог, задачу экспертов по найденным вами пальчикам. Рано или поздно результат будет, но не может такого быть, чтобы из этой шайки никто ранее не задерживался органами. А если знать хотя бы одну личность, это уже козырная карта». Дактилоскопия в свое время была грандиозной революцией в сыскном деле. Сначала сыщики относились к мистической силе, дактилоскопической идентификации со скепсисом и подозрением. Какие там следы рук? Какие уникальные папиллярные узоры, которые еще за всю историю человечества не повторились у людей ни разу? Но когда по этим отпечаткам стали садиться за решетку преступники, которых иначе никогда бы не поймали, отношение к дактилоскопии у криминалистов стало благоговейным а у уголовников – опасливым. Последним пришлось резко менять привычки и ходить на дело в перчатках, стирать свои отпечатки с дверных ручек, претерпевать прочие неудобства и тяготы воровской жизни. Постепенно пришли к тому, что стали дактилоскопировать всех, проходящих через полицейские органы. А мечта была – откатать пальчики всего населения и тем самым повысить уровень контроля за ним до немыслимых высот». Дактилоскопия оказалась незаменимой в деле учета криминального элемента. Достаточно громоздкие системы описаний, когда преступникам тщательно мерили череп, нос, уши, а также использование фотоаппаратов, все это не давало гарантии полноценной идентификации задержанного. А имена и паспорта вообще смешно. Можно выправить любые. А вот откатает эксперт пальчики доставленного Лиходея на специальный дактилоскопический бланк, отправит в областную или центральную службу учета, и сразу становится ясно – это Ванька Кочубей из Сахалинской губернии, осужден три раза, совершил четыре побега, особо опасен и непоседлив. В России дактилоскопические картотечные учеты прижились позже других стран, в 1906 году. После революции при Центральном управлении уголовного розыска было создано Центральное регистрационно-дактилоскопическое бюро. Позже оно было преобразовано в первые спецотделы в МВД-УВД. Теперь в досье на каждого жулика была его дактокарта. Появился архив с отпечатками пальцев, изъятыми с мест нераскрытых преступлений. Если данные не сработали сразу, не исключено, что сработают в будущем вычленить из общего потока данных нужную информацию, идентифицировать фигуранта, работа огромная и неподъемная. Ведь все делается руками и глазами эксперта. И как из миллионов карточек выбрать одну? Перебирать все подряд? Для этого существует достаточно сложная система классификации. Папиллярные узоры разделяются по типам. Петлевые, дуговые, узелковые. По их сочетанию выводится определенная формула. И тогда уже приходится проверять не миллионы, а порой всего лишь единицы карточек, что вполне по силам специалистам. Но есть одна заковырка. Для верного поиска жулик должен оставить 10 отпечатков пальцев, а желательно еще и ладонь. Чем больше пальчиков, тем быстрее и с большей гарантией будет проведен поиск. По идентификации отдельных следов рук, оставленных бандитами на «Малине» в Шуваловске, работа предстояла огромная. «Оставь копач хотя бы восемь пальчиков, его тут же пробили бы по первому спецотделу МВД СССР». С одним пальцем туда нечего и соваться. Но при осмотре изъяли, предположительно, пять его отпечатков. Не слишком, конечно, много, но с этим уже можно работать. Предстояло разослать пальчики по регионам и в Москву. И насколько это затянется по времени, одному богу известно. Тут уж вопрос везения и профессиональной внимательности экспертов. «Работа под акта учетом предстоит огромная», — сказал Ломов. «И затянуться может надолго». Фантасты пишут, что настанут времена, когда машины думать научатся. Мечтательно протянул Васин начитавшийся с журналов «Техника молодежи». В последнем номере как раз была большая бравурная статья о перспективах думающих машин. А еще говорить и даже планировать все за нас. «Ну и заливаешь, студент! Это твой патефон будет говорить, когда тебе вставать и зубы чистить!» Развеселился Ломов. «И что у тебя на день запланировано?» «Пальчики машина будет сверять, шеф!» настаивал Васин на преимуществах технического прогресса. «Десять минут и дело в шляпе. По фототелеграфу тебе из Москвы и портрет злодея пришлют, и его полную биографию, и адреса Малин, где он отдыхает». «Это ж надо, машина! С лупой и карандашом!» А Пухтин рассмеялся, сбрасывая нервное напряжение от недоделанной работы. Ему вдруг представился робот, держащий в манипуляторе лупу, сверяющий дактоузоры, отчерчивающий карандашом детали и гулким голосом долдонищий. «Установлено соответствие, личность идентифицирована, установлено, установлено, установлено». «Ну почему сразу?» — надулся Васин. «И задерживать тоже машина будет». Не мог успокоиться Ломов. «А мы на что?» «Кнопки будем нажимать», — буркнул Васин, возмущенный таким невежеством. «Тогда уже коммунизм будет, воровать никто не станет, люди будут сознательными». «Преступники будут всегда», — возразил следователь, «потому что обязательно найдется паршивая овца. И никакое воспитание тут не поможет. Главное, чтобы блеяла такая овца, только когда ей позволят». — сказал Ломов. — И не бодалось. Между тем, круговерть расследования все сильнее увлекала следственно-оперативную группу. Работы по проверке версии было много. Пытались зацепиться и по угнанному транспорту, который использовали бандиты. Мелькали в основном полуторки ГАЗ-АА. — Любимая машина! — говорил Ломов. — Чтоб она им катафалком стала! — с чувством отвечал Васин. Не дремала ГАИ в области, тщательно проверяя подозрительные машины. Продолжались проверки цыган. Агентура была на стороже. Но Капач подтверждал славу заговоренного невидимки и не возникал нигде, кроме как на очередном налете. «Какая же ушлая и опасливая мразь!» Только и кивал Ломов. Так прошло дней десять, и вот однажды на утренней летучке Апухтин торжественно положил руку на папку, как священник на Библию. Но ну, вот и результат, объявил он. Эксперты проснулись. Подался вперед Ломов, будто хотел схватить документы. Проснулись, кивнул следователь. Идентифицировали фигуранта. И кто же это гадина? спросил Васин. Некий Михай Арапу. «Уроженец села Боржавская, Чехословакии, Сейчас это Закарпатская область Украины». «Ох ты, ядрить колотить!» — воскликнул Ломов. «Иностранец!» «У цыган границ нет. В 1939 году с несколькими родственниками пробрался в СССР», — пояснил следователь. «Тогда же и начался его кровавый путь».